Глава одиннадцатая. В то время, когда происходило описываемые события на пограничных местах, не было еще никаких таможенных чиновников и объясщиков этой страшной грозы предприимчивых людей, и потому всякий мог вести, что ему вздумалось. Если же кто и производил обыск и ревизовку, то делал это большую частью для своего собственного удовольствия, Особливо, если на вазу находились заманчивые для глаз предметы.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 Сидящий на коне всадник чуть-чуть не доставал рукой жердей, протянутых через улицу из одного дома в другой, на которых висели жидовские чулки, коротенькие панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькая личика еврейки, убранная потемневшими бусами, выглядывала из ветхого окошка. Куча жиденков, запачканных, оборванных, с курчавыми волосами, кричала и валялась в грязи.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 К ним присоединился скоро четвертый, наконец, и пятый. Он слышал опять повторяемое «Мордахай, мордахай». Жиды беспрестанно посматривали в одну сторону улицы. Наконец, в конце ее, из-за одного дрянного дома, показалась нога в жидовском башмаке и замелькали фалды полуковтания. «А, мордахай, мордахай!» — закричали все жиды в один голос.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 скинул полукофтани и, сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился со своей жидовкой во что-то похожее на шкаф. Двое жеденков, как две домашние собачки, легли на полу возле шкафа. Но Тарас не спал. Он сидел неподвижен и слегка барабанил пальцами по столу. Он держал во рту люльку и пускал дым, от которого жид с чихал и заворачивал в одеяло свой нос.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 «Ай-ай», — произнес тихо Жит, — «это скверный, любезный пан». «Веди», — произнес упрямо Тарас. Жит повиновался. У двери подземелья, оканчивавшихся кверху острием, стоял гайдук с усами в три яруса. Верхний ярус усов шел назад, другой прямо вперед, третий вниз, что делало его очень похожим на кота. Жит съежился в три погибели и почти боком подошел к нему.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 Что за народ военный, продолжал Жид. Ох, вы мир, что за народ хороший? Шнуречки, бляшечки, так от них блестит, как от солнца, а цурки, где только увидят военных, ай-ай! Жид опять покрутил головою. Гайдук завил рукой в верхние усы и пропустил сквозь зубы звук, несколько похожий на лошадиное ржание. Прошу пана оказать услугу, произнес Жид.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 в военном костюме, который надел на себя решительно все, что у него не было, так что на его квартире оставалась только изодранная рубашка до да старые сапоги. Две цепочки, одна сверх другой, висели у него на шее с каким-то дукатом. Он стоял с каханкой у своей юзысию и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не заморал ее шелкового платья. Он ей растолковал совершенно все, так что уже решительно не можно было ничего прибавить.